Второе. По свободной, дозвонно натянутой хорде раскраивал воздух углановский поезд. Пусть и плещет теперь то и дело будильничным дребезжанием в ухо, как крутым кипятком из свистка скороварки. Прокурорские крысы взрываются в клочья на прогрызенных ими местах силовой изоляции, На грызот и грызот прорывается вглубь и прошли уже Апт, Нюком, Келловей. На Украине разрыли уже экспорт Бересту с полустертой печатью Магутовской дочки и просьбой к украинским железным дорогам переправить семнадцать вагонов белой жести из адреса Санко Макина ЛТД. В адрес ЗАО Завод имени Малышева уклонение от обязательной донорской помощи Российской Федерации и Украине в размере сорока процентов НДС в закрытых территориальных налоговых могильниках Свердловск сорок четыре свободный заозерск разбойник черный камень в калмыцких степях и мордовских лесах Свободных от коврового налога обложения неутомимо копашились бригады археологов, обмахивая кисточкой фрагменты клинописных уставных табличек ООО, базон, пульсар, квазар и сколько еще было выстроено им углановым малоки однодневок. необходимых только для того, чтобы десятки раз перепродать себе же самому новорожденное стальное содержимое многокилометровых железно-дорожных составов и срезать все фискальные щупальца, путы, лианы государства российского. Подкатили к гранитным берегам монумента императору Сталину. Заползли. Сквозь чугунные кованые с треугольником и шестерней рустили ворота, толкнулся из-под черной брони, распрямляясь во весь двухметровый и сразу между привычными автомобильными спинами на стоянке приметил долгожданных гостей две незримо, как будто океанных, лучащиеся вездеходной силой туши А восемь. С фесшным Лендровером сопровождения. Без звонка церемоний вонзились. Мы решаем, когда нам с тобой разговаривать. Мы проедем к тебе, когда мы захотим. Вот совсем как бандиты Сильвестра и дедушки в позапрошлую эру валютных менял и железных ларьков с Бабблгамом. Те могли его тронуть руками, и тогда он, угланов, подрагивал от животного страха. А сейчас, в общем, нет. Он воткнулся под своды, и тюленья головка секретарши с глазами белька пропищала ему из-за стойки вдогонку. Тут к вам из... и сказали никому не звонить. Смысла не было в пусть подождут. в ответных насекомых уколах броненосцам, вырвать руки и выволочь за ноги, если б это не меньше мог он сделать с ублюдками. Все равно он их ждал, даже зная в лицо, кто придет. Запусти их ко мне. Опустился за стол и еще раз прислушался. Ничего не дрожит в нем под ребрами и остался доволен равномерным и... и равно объемным беззвучным сердцем. Первым сунулся в щель молодой, ноулейм、no、с гладко стертым безликим лицом, во всем только что купленном в Apple Store и столешникове, и без спроса уселся, безошибочно выбрав за столом подчиненное место и оставив хозяйские старшим. Константинов Андрей Константинович. Хорошо не Иван хоть Иваныч. Проводить разговор будет он, а за ним уже длилось, тянулось трудовое больное сопение и фыркание тягача с волочащимся следом понтонной секцией мангальфьера, амфибии на воздушных подушках. Как на третий этаж поликлиники на перевязку вперся в дверь генерал безопасности с провисшей жаровой горой живота и угасающими скорбными глазами Сен-Бернара и принцемом за ним больше, чем ожидаемый скот и ублюдок без стужи возрожденные из падали уцелевший в строю самых незаменимых при незаменимых сверепами и рывками озирался и зыркнул на Угланова, живучий асиянской частицей абсолютной силы, с огромным наслаждением впился и выедал Угланова глазами, того, по чьей вине все сразу у него пошло безстужево не так и даже вообще остановилось, застрявшие на ленте транспортера жирнейшие куски. И вот он наконец пришел, как обещал, чтобы выжать из угляного все масло. Ну что? Сразу к делу, Артём Леонидович. Уроды развалились в кожаных летающих сугробах. Вадим Алексеевич, а так думаю, но наем поклонился раздавленному животом генералу. Представлять вам не надо. Ну так вот. Нам сейчас надо с вами, Артём Леонидович, решить вопрос о вашем будущем, не больше и не меньше. Вы, наверное, уже ощутили, как плотно работают с вашими старыми, так сказать, контрагентами, и, конечно, иллюзий каком-нибудь человек не питаете. Чем для вас это кончится в связи с тем, на каком это уровне все? Понимаете уж, а ведёте себя? «Что ж это такое вы задумали с металлом? Вот так вот взять и вывести крупнейший металлургический актив страны из-под российской юрисдикции?» «Ты что это, а?» Генерал, пораженный внутро, в пуповину живую, всею тушей рванулся из диванных сугробов, пересиливая гнет своего живота, — Весь народ, надрываясь до кровавых мозолей, построил, чтоб ты присосался? Наливаясь расстрельным свинцом, ненавидяще впялился в вора. — Что пын-дусу теперь не за хрен? На тебя отпахали уральцы рабочие. Пусть на этого хера с горы теперь пашут. — Ты текут. Текущей повестки вообще не сечешь? Закругляемся мы с тобой. Все. Со всеми вами закругляемся, воровавшими русские недра и гнавшими за бугор, словно бочки с дерьмом. Всех вас будем вот так вот, захватил воображаемые сусличьи ножки, выворачивать и вытряхивать. Хватит. Хватит смеяться в лицо! И не мог убивать больше криком, обвалился в диванную топь. Вы зачем вообще это дело затеяли? Наконец-то, дождавшись отлива генеральского гнева, Нолл、no、Нейм запустил вновь машинку обработки угланого. Вы же ведь понимаете, в этой форме, в которой вы хотите закрыться. Вам никто это сделать не даст. Вариант этот, он для вас самый плохой. Вы хотите такой аргумент предъявить, чтобы все по вам остановили? Или вы и не думали закрываться вот так? Массмедиейная просто такая кампания поддержку? Или что-то еще? Заглянул ему все же Угланов в глаза, удостоил. Знает про Арсилор? Ничего не понять по неясным застекленным глазам. Вы со мной об Индусе тут зашли побеседовать, или поскорее ткнул в нужную кнопку в устройстве, что ты хочешь, чтобы я вам отдал, окончательно зная, родившись с осознанием ответа в России, за тобой самим? Чтобы забрать твое все, или или, Артем Леонидович, null name запустил загруженный файл с описанием программы холодного отжима под высоким давлением. То, как вы себя ставите, сама форма, в которой вы сейчас существуете, она больше уже никого не устраивает. Это категорически. И поэтому, чтобы с русталяю не кончилось, так как не надо вообще никому. Тут одно: больше вы у нас не выступаете в качестве абсолютного собственника. Все для вас хорошо может кончиться исключительно в форме передачи контроля любой из компаний с участием государства в ее капитале, скажем. Пусть это будет у нас ОМК. Вот Олег Николаевич кивок на подкаченного и распертого данной несобственной силой безстужево, вырастал на глазах сверепея, словно родина мать на плакате. Обо всем уже договорился с Владимиром Владимировичем. Угланово втащило под самое тяжелое в России для каждой личной прочности. Валки, вы хотели слияния, Артем Леонидович, консолидации всех русских металлургических активов. Ну вот, и сольемся. Велосипед изобретать я, думаю, не надо. Мы возьмем вашу схему, которую вы с успехом на нижнем Тагиле опробовали, Олег Николаевич. Вам тридцать процентов своей ОМК передаст. Ну, соответствующей экспертной оценкой стоимости, конечно, а вы ему фактический контрольный. И отчетливо что-то в безстужем взбурлило, наконец-то прочистился засорившийся слив, еле-еле сглотнул клокотание, но、ну、что, сука, понял и не мог шевельнуться, боясь вызвать трещины в мире. Изменение магнитного поля Земли и с трудом привыкая ко всему в себе новому, совершался внутри него термоядерный синтез. Нестерпимое пламя рвалось из ноздрей, всех отверстий для жизни, растущие стальные мускулы теснились в рукавах, разрывая привычную кожу. И стерпев, устояв. Он уж будто двинулся по ковровой дорожке инаугурации по стальному течению полотну безотказного стана пять тысяч за углановским вынутым сердцем, за стальной державой и скипетром, наплывущей навстречу пульсирующей красной подушке, с каждым шагом сильнее и сильнее наливаясь от сжатой из угланова личной несокрушимостью. А за вами останется место в Совете, Артем Леонидович. Я вам больше скажу. Пусть вся ваша команда остается в Рустале и корячится в лаве, расширяя забой, подавая наружу на поверхность куски. Мы же ведь понимаем. Вы у нас в крупном бизнесе собственник очень, так сказать... Нетипичный русский рост, русский экспорт, экспансия, сталь. Через каждое слово от вас все такое вот русское. Но、ну、и будьте с родной землей добережский, служите и с поскудной улыбкой, любование собой в профессии подселился к угланову в мозг, под железные ребра в огонь. и оттуда из углановской домной запаянной сути с удовольствием вытянул, как из мебельных ящиков, бельевые кишки, то, за чем он, угланов, живет. Если вы так действительно дорожите Русталью, как своим кровным детищем, как своей родной матерью, ну так в чем же проблема? Оставайтесь, Артем Леонидович... генеральным директором ваш бесспорный талант управленца, поверьте, очень ценится там закатил глаза в небо, где сияет над мирными мириадами звезд и еще допускает прощение угланова высшая воля и ведь глянул в спокойной уверенности медалист дрессированный, что угланов шалея от дарованной милости По звонку, по ватка сразу бросится лапами на хозяйскую грудь. Вот даже так. Что правда, прикажусь. Да я тогда клянусь отдать все силы делу модернизации и процветания единой России. И пособачье подышал уродом в морды, свесив со скалённых клыков дымящийся язык. Вы там, Иван Иваныч, передайте тому, кто очень ценит мой управленческий талант, либо мое, это мое, либо пусть вот оно. Дернул коротко головой на Бестужева. Через год тонет вместе с заводом, когда цены на сталь упадут на четырнадцать градусов ниже нуля. С ними ценами это бывает. Как со снегом зимой они падают, а, Олег Николаевич? И подгреб воздух куху, звуковую волну, излучение бешенства непонимания, как он может Угланов, перерубленный заступом, и сейчас сверхестественно ничего не почувствовать, человеческий необъяснимое отсутствие страхов в позвоночном живом существе. Отдадите себя без остатка. Обеспечите фронт русской сталью. А ну, какая будет сумма чистого убытка при себестоимости тонны в двести восемьдесят долларов и неминуемом падении цен на сталь на тридцать шесть и шесть процентов к ноябрю две тысячи десятого? Ну не можешь? Слаб? Боишься? Ты хоть живую домну в жизни своей видел и не мог отвернуться от присутствующей вони, да озноба, да выворота всей своей требухи, не способный представить, что вот это зайдет в его дом, на его место силы, что от этого будут зависеть кошельки, животы, сотни тысяч железных. Значит, в принципе, вы отдаете с психиатрическим терпением, надо дать обреченному выпустить душу, но Нейм подождал и вернул его в Росло. Нам сейчас это в принципе надо понять, а Олег Без вы потом нам устроите, купите по ценкам ведущих агентств. У вас есть? Двадцать семь миллиардов. Вот сказал бы себе самому, сдохнет только он вместе с Магутовым. Но нельзя так сказать, невозможно так сделать, потому что он строил машину так надежно и прочно, как мог, сделал все для того, чтобы эта машина не встала, когда кто-то нажмет выключатель в его голове, обрубая его личную неповторимость. И теперь его станы продолжат без него перемалывать камни. Мы не слышим ответа с интонацией. Вставьте купюру в купюроприемник. Проиграло устройство. Ну и я пока тоже. Скажите, акции РусТали арестованы? Счета на текущий момент? Тогда что мне мешает? Раскрошить и рассыпать. За ближайшие сутки другие слить активы в такие жопы мира и разума. Слишком руки придется глубоко в эти дыры засовывать. И закончатся руки. Ты вот тут от ликбеза сейчас отказывался. Значит, знаешь, как быстро исполняет такое любой выпускник ВШЭП. Как до нитки раздеть можно даже металлстил с арселиором за сутки. У меня вот тут стопки. Клюнул пальцем в бумажные залижи сквозь тесненную кожу. Предложения инвесторов. Все хотят получить свой кусок от руств стали. Подмахну пару-тройку и будете вы разговаривать не со мной, а со Шредером, личным другом. Ты сам понимаешь кого. Я хоть в общем и русский, но ты видел кино про семнадцатый год, когда конезаводчики целые табуны чистокровных пускали под нож, лишь бы только не комиссарам не достались родные. Вот плакали и резали, потому что когда кто-то сука приходит забрать все мое, да хоть гайку с прокатного стана. Я иду до конца. Пусть у меня мой дом сгорит, лишь бы у вас корова сдохла. Я поддонок и выродок. Завтра буду со всей ликвидностью в Лондоне, а вам дырки от домен останутся и орава рабочих, которую вам придется кормить, и с проворством и автоматизмом мурыжущего поролоновый шарик наперсточника. показал нон-нэйм кое-что из возможностей, рисуя в воздухе ветвящееся дерево, грибницу, проросшую в подземной сырости платежных континентов в над мировом тумане банковских сообществ схему одной из многих электрических сетей, по которым снуют киловаттные ничьих беспредельно свободно обращаемых денег. Так это! В закипевшей башке генерала взорвался процессорный кулер. Он свои миллиарды вовшоры сольет и в лицо нам вот это, а мы будем хлебалами щелкать. Ну теперь-то ты видишь, Андрейка, что нельзя с этим гавриком по-человечески, что эту гниду можно только вот конкретно сейчас. до конца, включая вообще все средства. Ты тварь от нас ужиком, а мы тебя ломиком. Уж повод-то найдется для каждого из них у нас всегда найдется повод, что все его обходцы хитрые крысиные, захлебываясь лающей ненавистью ко всей углановской породе. захватил в руки плети лианы, опутавшие Родину сорняковой ползучей увёртливой сущности, вырвать с корнем её из земли. Ничего он у Гланов не будет из этого делать, из того, что вот только что им показал, забивать пустотой родовые пути и горящие матки своих вечно беременных домен. И толкать под откос в долговую бездонную глотку сотню тысяч железных людей, чью извечно врожденную видовую огромную ненависть к торговцу и буржую угланову развернул и направил он топливом, кровью, электричеством в закоченевшие печи завода. освободив запаянную наглухо в рабочих черепах и ребрах неубиваемую тягу к созиданию, чтоб потекла она своим законным руслам, он не может теперь их железных продать. Деньги его больше не были и не могли стать виртуальной сущностью, не дающей себя уловить и разносимой с космической скоростью по глобусу. Были теперь они. бугристым кулаком, живой, железной, маслостной рукой каждого вольцовщика, затекшей с задницей машиниста грейферного крана, засаженного в своего огромного железного жирафа на часы, чугунной рекой, льющейся из залетки, половильным алтарем, который в цифровые бычьи цепни не переведёшь. И во владение британской шапки невидимки ни по какому спутнику не сбросишь.、И、если он Угланов все же это сделает, впихнет свое вот это туловище в джет и через несколько часов воскреснет в Трафальгарских райских кущах в том же физическом обличье, с членом с трябухой. с той же огромной покупательной силой во власти каждое мгновение оплатить любую крупную покупку от канадского сталелитейного устройства типа «Стелка» до футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», в то время как его наследная углановская русская машина созидания будет хрипеть и заходиться в от неспособности вкачать хотя бы киловатт и кубометр. Снова не то беспомощный ребенок-переросток, не то совсем уже в огонью сползающий старик безостановочно просящий петь и писать у бюджета. Если он это сделает со своей стальной родиной я, то тогда ничего не имело значения.